«Пусть меня лучше съест кошка, но обратно я пойду пешком». «За дело, ребята, до обратной дороги еще далеко. Значит так, я клювом, а вы лапками сначала выроем ямки, потом перенесем в эти ямки зерна, потом зерна, засыпем землей и будем ждать осени». «Мы будем вестись до осени?» — уныло спросил самый маленький мышонок. «Нет, мы вернемся, когда закончим. Сев! Вперед, герои!» И они так дружно взялись за работу, что над полем повисло огромное облако пыли. А как только тень от вяза на берегу реки стала вдвое длиннее самого вяза, Джерри дал команду кончать работу, и они собрались на берегу реки. «Быстро все в воду!» — скомандовал Джерри. «Чистим перышки, хвосты и уши, и все спать! Завтра будет трудный день!» «Но мы сегодня даже не обедали!» — напомнил Лумикки. «Как это не обедали?» — возмутился Джерри. «На первый у нас был полет, на второй — толстый слой пыли». «Она сладкая!» — пискнул самый маленький мышонок. «А она сладкая — сладкий сон до утра!» Из воды высунулись бобры. «Знакомьтесь, это мои друзья Ива и учитель!» Все расслабились. и есть тот самый знаменитый Микки Маус!» — полюбопытствовала Ива. «Я не Микки Маус, я всего лишь Маус, которого назвали Микки, в честь Микки Мауса». «А почему ты зеленый?» потому что я родился в недотепенном королевстве. Раз в двести лет на 29 девятый день февраля у нас один мышонок рождается зеленым. — Бедный Микки, — вздохнула Ива, — серые мыши тебя наверняка драснет Микки вздохнул. — Поэтому я поселился в доме с зеленой крышей. Когда я вылезаю погреться на солнышке, меня никто не видит. Сон всегда сильнее голода. Даже сытых бездельников он валит с ног, а те, кто наработался и устал, тем более. Следующий день прошел в обыкновенной работе, а на третий день случилось чрезвычайное происшествие. Самый маленький мышонок вдруг крикнул «Ой!» и побежал обратно к Амбару. «Стой!» — крикнула ему Джерри. «Сначала посади зерно в землю!» «Мне нечего сажать!» «Как так?» мне, мне, «Мне в нос попала пылинка, я чихнула, оно проскочило само, я не думал его глотать!» — Может быть, ты скажешь, что оно оказалось горьким? — Нет, оно оказалось вкусным, но я в этом не виноват. Мышонок стоял с таким понурым видом, что его просил бы даже самый строгий судья, но Джерри был неумолим. — Может, ты скажешь, что в этом виновата само зерно? — Конечно, — грустно вздохнул малыш, — не надо быть таким вкусным, и тебя никто не будет глотать. — Джерри, — вмешался зеленый мышонок, — поверь мне, я вижу по его глазам, что он не врет, он не хотел этого. — Если бы ты знал, Джерри, — первый раз заговорил средний мышонка если бы ты знал, какая это мука, такая такие вкусные зерна от амбара до поля... — А если бы ты знал, — рассердился Джерри, — какое это удовольствие копать плювом землю, особенно после дождя, да и в жару не лучше. Вы слышали, как я по ночам чихаю от этой пыли? Мы слышали и очень тебя сочувствуем. Мы тоже чихаем по ночам от пыли, только ты нас не слышишь. Мы стараемся чихать как можно тише, чтобы ты чтобы не потревожить твой сон. И к тому же, Джерри, хотя мы всего лишь мыши, мы тоже должны что-то есть на голодный желудок, хорошо спать, работать. Вы добровольцы. Да, и мы гордимся тем, что ты доверил нам такое важное дело. Ладно, ладно, я знаю, что ты хороший оратор, но, пожалуй, ты прав. Я... «Разрешаю вам съесть по три зерна!» «Ура!» — закричали мышата и побежали к амбару. Вот это был пир так пир. Конечно, мышата и раньше ели хурузу, и не по три зерна. Но одно дело украсть, а другое — заработать. Заработанное в 10 раз вкуснее украденного. За три дня поле было засеяно. Дело сделано. Шерри перенес мышат в город и на прощание сказал им короткую речь — «Вы классные ребята, и запомните, если что, меня зовут Джерри. Конечно, мы с вами начихались и наплевались, но Господь Бог придумал очень мудро, что сделал землю невкусной и несъедобной, а то все люди и звери сожрали свою землю до последней пылинки, и им не на чем было бы жить». Джерри разохотался и улетел. Ну, весна прошла, как всякая весна, полная любви и песен, а лето вдруг накатило такой жарой, что даже Джерри, который, в общем-то, любил жару, целую неделю прятался в лесу на северной окраине города. Ну, это все знают, чем севернее, тем прохладнее. В один из таких жарких дней Джерри залетел домой под корницией и услышал из угла комнаты тонкий писк. Он сразу узнал чей-то голос. — Хелло, Микки, вылезай, в комнате никого нет, что случилось? Микки затараторил. — А! «Один мышонок сказал другому, другой третьему, третий четвертому, а пятый мне. Бобры передали, что на ферме беда». «Что случилось?» «Засуха, все гибнет». «Хорошо, передай обратно по цепочке, что я вылетаю». «Джерри, если надо будет, я позову». Через час Джерри был уже у реки и сразу заметил, как она обмелела. Бобры лежали на дне, а спины их торчали снаружи. «Еще пару дней земля начнет трескаться», — сказал учитель.